Глава тринадцатая Вы когда-нибудь прятались в гробу? Нет, не так. Вы когда-нибудь ложились в него? Просто ради любопытства? Нет? Вот и я тоже впервые попал в подобную ситуацию, и, надо сказать, она мне в корне не нравилась. Конечно, места мне, как ни странно, хватало. Но сам факт... Ну, вы понимаете... Крики постепенно удалялись, а следующая порция пассажиров появится лишь через пару минут. «Значит, у меня есть все шансы успеть выбраться из этого...» «Не понял», — пробормотал я, надавив на крышку. «Но она не открывалась». «Ну, отлично!» Первое чувство, которое я испытал — страх. Все же оставаться в таком жутком месте, да еще закрытом в узком пространстве, не самое лучшее дело. Но это быстро прошло, и на смену пришла злость. На себя, на лотоса и на все вокруг. «Да чтоб вас!» — вырвалось у меня, и я саданул кулаком по крышке. Тата звалась глухим звуком, но все равно не поддалась. «Просто замечательно, заму И что теперь планируешь делать?» Ответов было два. Первый — звать на помощь. Но делать этого я категорически не желал. Все же потом придется рассказывать, как я сюда попал, что хотел, да и куча неприятностей грозила мне и отцу. К тому же у меня теперь небольшая упаковка с наркотой. Если ее обнаружат, то даже думать об этом не хочу. Ну и второй вариант – пробивать крышку. Безумно, но ведь возможно. Надеюсь. В конце концов, земли надо мной нет, поэтому выбраться я точно смогу. Правда, кулаки собью в кровь, но это уже мелочи. Вспомнив, как героиня фильма «Убить Билла» спасалась в подобной ситуации, я также выставил перед собой ладонь и, глубоко вздохнув, резко сжал кулак и ударил. а – прошипел от злости, сжимая больную руку. На глазах невольно выступили слезы. «Ненавижу вас!» Между пальцев почувствовал влажное тепло. Плохо дело, видимо, содрал кожу в кровь. Но чего я ожидал, что от одного удара он просто так раскроется? Собравшись с духом, вновь выставил ладони и снова послышались крики. «Приехали, блин!» Пассажиры вопили так, будто впервые увидели этих жутких монстров, блистающих на телевизионных экранах уже не одно десятилетие. Хотя людей я понимал, декорации были отвратными, только от этого можно биться в припадке Сердце ценителей красоты не выдержат подобной пытки. Но вскоре крики затихли, все же оставалось зажмуриться. Да, я был в темноте, но все равно с раскрытыми глазами так привычнее. И врезать покрышки во второй раз. м м, -м, -м! я глухо замычал, снова сжав гудящий от боли кулак. Вот жив влип! Но сдаваться нельзя. Пока никого нет, стоит врезать еще разок. Впрочем, можно ведь бить даже, когда мимо проезжают людишки. «Они воспримут это как очередной пугающий аттракцион». В голове мелькнула похабная мысль. «Интересно, если я разденусь и внезапно выскочу из гроба, обмазавшись кровью, люди сильно удивятся? Хотя откуда у меня столько крови, чтобы ее измазать себя Разбитые костяшки не в счет, так, небольшие царапины». «Ладно, все равно надо продолжать. Рано или поздно... Что? Пробью деревянную крышку?» Судя по остальным экспонатам, гроб не должен быть прочным, но, с другой стороны, мои стуки могут привлечь внимание администрации. Значит, надо делать это аккуратно. Знаю, звучит глупо, прислушиваясь ко всем посторонним звукам. И только я приподнял руку над грудью, как рядом послышались тихие шаги. Я замерзатаев дыхание. Наверное, в тот момент я и правда был похож на свеженького мертвеца. Не дышал, побледнел от страха, да еще и с выпученными в темноте глазами. Нет-нет-нет, только не трогай крышку. И будто, прочитав мои мысли, некто сделал все в точности да наоборот. Я услышал тихое сопение, а в следующую секунду раздался щелчок, и крышка приподнялась. В светлом проеме я увидел знакомое лицо. «Сарата?»